Часа 3 он усердно, не отрываясь, работал над ними, внимательно изучал художественные изображения представителей подводной фауны и флоры, делая выписки и копии с рисунков, составлял списки, классифицировал. Потом он встал, сильно потянулся и принёс за экскурсионный мешок. Он внимательно пересмотрел все его внешние и внутренние карманы с инструментами, и приспособлениями освободил один из внутренних карманов, переложил его в содержимое в другой. Затем направился было к письменному столу, но на полпути остановился, оглянулся и пошёл к двери. Попробовал, хорошо ли она заперта, прислушался и, видя му спокойной тишиной в коридоре, вернулся к письменному столу и принёсa записывающую машинку.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 Пустой внутренний карман прикрыл его, там несколькими мелкими инструментами и тщательно застегнул карман. Замкнув мешок, Гарелов засунул его под койку и ушёл завтракать в столовую. Вернувшись через полчаса в свою каюту, он переоделся в рабочий костюм, выдвинув до отказа один из ящиков письменного стола и отогнув вниз его заднюю стенку. За ней открылся узкий потайной ящик, вынув оттуда несколько деталей из замысловатых форм, моток тонкого провода, он рассовал всё это по карманам экскурсионного мешка. С мешком, перекинутым на перевязи через плечо, горелов зашёл в центральный пост управления и оформив пропуск у штатного лейтенанта Кравцова, направился в госпитальный отсек. Благослови, владыка. Смешливо прогудил он густым дьяконским басом, приближаясь к койке зоолога. «Пришел за вашим напутствием, Арсен Давидович. Как-никак первый самостоятельный вылет вашего птенца». Зоолог повернулся к нему, радостно рассмеявшись. «Ха-ха-ха! Благословляю! Благословляю! Желаю успеха! Вам Цой все передал?» Он протянул Горелову руку для пожатия. Тут только Горелов заметил сидевшего в стороне капитана и поклонился ему. Простите, Николай Борисович, сразу не заметил вас. Капитан приветливо улыбнулся. Ничего-ничего, Фёдор Михайлович. Присоединяюсь к пожеланиям Арсения Давидовича. Идите, идите, Фёдор Михайлович, возбуждённо проговорил Заволк. Эх, завидую вам. Ну ничего. Скоро вместе будем работать над длительной глубоководной станцией. Капитан вздрогнул и поднял глаза. Он пристально посмотрел на зоолога и Горелова, потом вновь опустил веки, быстро перебирая пальцами свою золотистую бородку. Еще раз попрощавшись и получив от зоолога множество дополнительных наставлений, Горелов вышел из отсека, неплотно закрыв за собой дверь и застыл на месте возле нее, словно задумавшись. До его слуха заглушенно истинно Но достаточно внятно донеслось. Арсень Давидович, надеюсь, вы никому не говорили о предстоящих длительных остановках под лодке. Короткое молчание как бы свидетельствовало, что этот вопрос застал зоолога врасплох. У горел его замерло сердце. Что вы, что вы, капитан? Послышалось наконец торопливое бормотание зоолога. Зачем я стану говорить? Я же ведь знаю, Вы же меня предупреждали? Горелов с облегчением вздохнул и жёстко улыбнулся. Капитан помолчал, потом донёсся его голос: "Ну и отлично. Не забывайте и в будущем об этом". Горелов отделился от двери и всё с той же жёсткой улыбкой твёрдыми уверенными шагами быстро направился к выходной камере. Кто-нибудь из команды сейчас находится? За бортом, спросил он Матвеева, который быстрый и ловкий, несмотря на перевязанную руку, помогал ему надевать скафандр. Так точно-то вообще, военный инженер? Солавин и при нём Марат с Павликом давно вышли? С полчаса не больше. Куда они направились? Точно не знаю, товарищ военный инженер. Куда-то назьют. Ага. Ну ладно. Спасибо. Ощутившись за бортом, Горелов запустил винт на 5-го хода и взял курс прямо на север. Отплыв километров на 20 от подлодки, он некоторое время усердно охотился у дна и на различной высоте над ним. Он хватал всё, что казалось ему незнакомым, заполняя мешок рёбами, морскими ежами, голотуриями, гидрополипами, глубоководными раками, придонными моллюсками. Через час он По-видимому, он решил, что поработал достаточно. Плотно замкнув мешок, Горелов снёсся по радио с подлодкой, определил при помощи лейтенанта своё местонахождение и сообщил ему, что собирается поработать ещё час-другой, после чего опять снесётся с подлодкой и вернётся домой. Отклонившись от подлодки, Горелов натянул на руки электрические перчатки, проверил готовность ультразвукового пистолета, и, запустив винт на десять десятых хода, понесся на восток, поднимая все выше и выше на дном. Впереди перед ним тянулся с юга на север великий подводный хребет. Где-то здесь, высоко, вздымаясь над его ровным гребнем, находилась вершина, открытая Шилавиным. Горелов долго и безуспешно искал ее. Наконец нашел и, пустив в кислород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 иглами. Между этими иглами он натянул тонкий провод и один его конец собернул на левой руке вокруг кнопки, которая обычно пристёгивается перчатка. После этого Горелов нажал на верхней площадке ящичка кнопку. Часть его передней стенки откинулась, легла горизонтально, и на ней оказалась миниатюрная клавиатура пишущей машинки. На верху оставшейся части стенки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 Эцит. Слушай, Эцит. Говорит Инна-2. Говорит Инна-2. Эцит. Эцит. Эцит.